Глава 11 Слов с просонья разобрать не могла, но голос был таким звонким, что я поспешила к окну, чтобы прекратить пение. Вдоль стены дома прогуливался пирс и самозабвенно пел, пританцовывая. «И тебе доброе утро!» — немного ворчливо крикнула мальчишки а тот, замолчав, радостно помахал мне. «Я уж думал, никогда не проснешься!» честь чего концерт? Чтобы ты точно знала, что я пришел. А то снова придется торчать под дверью полдня. Цыплят, кстати, перенес на другое место. На том они уже всю траву выщипали. Спасибо, зевнула я. Заходи внутрь, я оденусь и выйду. Парнишка замялся, бросив испуганный взгляд в сторону двери. А куда делось дерево, которое тут лежало? Уничтожили. Призраки. Сосед. Господин Флор изумленно вытаращил глаза Пирс. Ого! Я отошла от окна и поспешно надела костюм. Мальчишка не зайдет в дом без меня, это точно. Поэтому нужно скорее встретить его. Он боится привидений, которые бросали в него ящики. И это нормально. Я бы тоже так себя вела. Давай, иди сюда. Они не появятся, пока ты в доме. Позвала я Пирса от входа. Паренек неуверенно приблизился к двери, заглядывая в холл. И где они сидят? Только я собиралась ответить, что не знаю, из-под пола раздался глухой крик. «Не говори, что мы в подвале». От неожиданности мы с Пирсом вздрогнули. Мальчишка начал заикаться. «Ты же сказала, их не будет». «Их нет. Они в подвале сидят. Пойдем уже». Я схватила его за руку и потянула внутрь. Также, не отпуская, привела на кухню. «Я чай вчера купила у Монреты, но выпить мы с тобой его не сможем». Плиту умеет включать только Райндер. «Ты с ними что, правда так можешь общаться?» Громко зашептал Пирс, ошарашенно глядя на меня. Я всунула ему в руки последнее оставшееся пирожное. «Могу». Мальчишка посмотрел на десерт, на меня, на плиту, вздохнул. «Ну, зови Райндера, пусть сделает нам чай». «Правда?» Я растерялась, пытаясь представить встречу призрака и ребенка. Пирс, увидев духа, может избежать а потом не вернется. «Ну ты же рядом. Если что, я форточку выскочу». «Ладно», — хмыкнула я. «Райндер!» — привидение явно подслушивала, потому что вместо того, чтобы спросить, зачем я его зову, старик выскочил из пола. «К вашим услугам!» — улыбнулся он, хитро поглядывая на медленно бледнеющего пирса. «Зажги, пожалуйста, плиту и спрячься, будь добр, тебя боятся. Я вас потом позову, ладно?» Дух выполнил просьбу и снова скрылся в подвале. «Вот это да!» — восхищенно протянул мальчишка. «Ты приручила призраков! Мы просто сотрудничаем. Я облагораживаю поместье. Они меня не трогают. Говорят, что дом окончательно развалится, если в нем никто не будет жить еще какое-то время». «Это да!» — я слышал, что мертвые разрушают место, в котором живут. Одним своим присутствием. Не знаю, с чем это связано, но в книгах про привидения пишут, что духи всегда живут в развалинах. Мы выпили чай. Пирс слопил пирожное, довольно жмурясь. А я отметила себе, что в следующий поход в город обязательно куплю ребенку сладостей. В той кондитерской, если, конечно, найду, где она находится. Мы напоили птенцов, расправили ковры на поляне, чтобы потом мне было удобнее их чистить. Утащили мешки с мусором, оставшимся от уборки покоя к воротам. Надо будет узнать, куда его вывозят. Я планирую засадить всю территорию овощами. Предлагать мальчику работу начала издалека, когда мы разлеглись прямо на поляне у дома, греясь под лучами теплого солнца. У меня к тебе предложение. Если нужна помощь, я с радостью, но только если отец позволит. Помощь, но не бесплатно. Пирс вскинул голову, прищурившись от солнечного света. откуда у тебя деньги? Я рассказала мальчишке все, что произошло за это время. И про эйрана взявшего в аренду мою библиотеку, и про то, что была у Монреты. Пирс слушал, не перебивая. Я была уверена, что он согласится на предложение о работе. Так и вышло. Мы вместе размышляли, у кого купить семена и картофель на посадку. Пирс пообещал узнать у отца, где тот покупает картошку. Время близилось к обеду, полезных дел сделано не было. Пирс ушел домой, а я отправилась стирать постельное белье. Райндер и Сантери нагрели воды, наполнили ею большую деревянную катку, засыпали туда порошок и начали сами стирать простыни. Я лишь стояла и наблюдала за работой, хотя где-то в глубине души меня мучила совесть за то, что я использую призраков как бесплатную рабочую силу. — Нам только за радость заниматься домашними делами! — пыхтя от мнимой усталости, проговорил Райндер. — Пока тебя не было? — Нам приходилось слоняться без дела. День и ночь, день и ночь. Ужасное было время. Ты вот знала, что от скуки можно сойти с ума. По тебе видно. Буркнул под нос Сантери, за что получил от Райндера тряпкой по лицу. — Не драться! — прикрикнула я, успокаивая начавших злиться духов. — Если работа по дому вам в радость, я составлю список дел, а вы потом выполните все по пунктам, где можно найти бумагу и карандаш. В кабинете. Хором ответили привидения, дружно полоская один под одеяльник. А Сантери потом добавил в том, что находится в самых просторных дальних покоях. Я оставила стариков, надеясь, что они не передерутся, пока меня не будет. И отправилась на поиски кабинета, по дороге прихватив небольшой деревянный ящик. Самые дальние покои явно принадлежали хозяевам этого дома много лет назад. Здесь было ужасно грязно впрочем, так же, как и в остальных помещениях. Но мебель и ковры чуть роскошнее. Камин в гостиной этих покоев тоже был больше, чем остальные, занимал почти половину стены. Хороший диван с неботрескавшейся от времени кожаной обивкой я решила потом утащить к лестнице силами призраков и оставить у окна. А маленькие гранитные статуэтки животных размером с ладонь собрала сразу. Поставлю на каминной полки в своих комнатах. Будет уютнее. Дверь в кабинет была заперта, так мне показалось сначала, но когда я навалилась на нее изо всех сил, она поддалась и со скрипом отворилась. Петли заржавели, хотя и не должны были, ведь не так много времени прошло, но последние годы сюда явно никто не заходил. В помещении было пыльно, впрочем, как и везде, но ничего не разобрано. Книги в стеллажах стояли ровными рядами, На столе были аккуратно сложены пища и принадлежности, несколько листов бумаги, три толстые книги. Я с умилением взглянула на чернильницу и красивое с золотым наконечником перо и тоже взяла их себе, положив в ящик. Рабочий стол был сделан из гранита темного цвета, лакированный, очень красивый, но его, наверное, духи не смогут перенести, слишком тяжелый. У меня вообще есть несколько вопросов к тому, кто принес этот стол сюда. Наверное, его делали сразу в кабинете, иначе не представляю, как его можно притащить. Все шесть ящиков, по три с каждой стороны, были деревянными и крепились к столу непонятно как. Я тщетно пыталась разглядеть хоть какие-то болты, но нет, ящики были словно приклеены. Я потянула один из них на себя и разочарованно вздохнула. Он был пуст. Остальные тоже оказались пустыми, за исключением хранившихся в них мятых клочков бумаги, огрызков карандашей, пыли и старой потрепанной книжки с названием «Все, что надо знать о выращивании лилий». Мне эта информация была ни к чему, так что книгу я оставила лежать на месте. Последний ящик оказался заперт. Я тщетно дергала его, пытаясь потрясти за ручку, но он не поддавался. На стеллаже нашлась гильотина для сигар. Она лежала в симпатичной хрустальной вазе вместе с запонками и золотыми перьями. Попробовала поддеть ящик гильотиной. Тщетно. Я сюда пришла за чистыми листами бумаги, которые лежали в свободном доступе на столе. И в целом содержание ящиков не нужно было проверять. Но любопытство, такое любопытство, внимательно осмотрелось. У окна стояли два вместительных кожаных кресла. На столе висели пустые полки, где хозяева могли спрятать ключ. На автомате двинулась в спальню. И там... В перевернутой прикроватной тумбочке нашлась связка из пяти ключей. Хочешь спрятать так, чтобы не нашли, прячь на видном месте. Так говорил мой дед, а он всегда был прав. Тут же в тумбочке валялись несколько новостных листков. Я собрала их и отнесла в кабинет, чтобы потом рассмотреть. Один из ключиков подошел к замку. Ящик протяжно завыл, когда я потянула его. Вот тут было интересное. Внутри лежали листы газет. Тонкие книги без названий, скорее всего, обычные блокноты с записями. Портрет, нарисованный на тонкой дощечке. Я уперлась взглядом в портрет. С него на меня смотрел улыбающийся мужчина преклонного возраста, похожий на Райндера, как две капли воды. Я отложила дощечку на стол и вновь зарылась в хлам ящика. Вытащила оттуда обрывки газет. На каждом были крупные заголовки, но даты разные умерла супруга Райндера Нордена. Россины в трауре. Смерть Виконта Райндера Нордена потрясла общественность. Молодой сын Виконта Сантери Норден унаследовал титул и поместье. Сантери Норден объявил о помолвке с простолюдинкой Перен Лайн. Первенец Сантери и Перен Норден – девочка. Когда же родится наследник? Сантери Норден вот уже два месяца В плохом состоянии. После смерти у него останутся три дочери. Кому же перейдет поместье? Неужели простолюдинки Перен?» Я растерянно прочитала заголовки несколько раз. «Сантери сын Райндера? Но тогда что произошло между ними, что они так люто друг друга ненавидят?» Оставила обрывки газет в ящике и заперла его на ключ. «Призракам не нужно знать то, что я прочитала, пока я не поговорю с Эйроном Флором, «А что, если и он не знает правду?» Подумав, вытащила газеты снова, прижала к груди и помчалась к соседу. Выскочила на улицу через черный вход, а вокруг забор, которым была обнесена территория Эйрона Флора, и в удивлении остановилась. Ворот не было. Только, обойдя его еще дважды, поняла, что калитка сливается с забором. Толкнула ее, бегом понеслась по ухоженному дворику, не заметив сидящего на диване качалки, темного эльфа, забарабанила в дверь. «Господин Флор! Господин Флор!» «Должно быть, случилось что-то более важное, чем потребность зажечь плиту, раз ты здесь». Раздалось тихое сзади. Подпрыгнув от неожиданности, я развернулась. «Господин Флор, я кое-что нашла в кабинете». Чтобы не быть многословной, протянула мужчине газетные листы. Эльф потер сонные глаза, сел на качелях ровнее. Мне сесть не предложил. Рядом с диваном на столике стояла тарелка с недоеденным завтраком. Остывший чайник, пустая чашка. Я разглядывала симпатичный сервис пока Эйрон читал заголовки и время от времени нетерпеливо поглядывала в лицо мужчины. Впрочем, по нему, как всегда, ничего невозможно было понять. Любопытно. Ровным голосом произнес Эйрон, возвращая листы мне. Ты давно живешь в Россинном? Нет, буркнула я, сворачивая бумаги в трубочку. «А что?» «А то, что для меня это все не новость». Он указал пальцем на сверток. Виконт Райндер Нордан умер от старости много лет назад. Его сын Сантери Нордан в возрасте 25 лет унаследовал это поместье, так как был единственным ребенком Виконта и его покойной жены. Здесь он благополучно прожил еще несколько десятков лет, женившись на Перрон. Она, кстати, живет в Иженеве. Занимается продажей варенья. Одна из их дочерей Аннет, владелица таверны Белый гриб жива-здоровы, проживает в Иженеве. Две других дочери, отучившись в академии, уехали на север. С тех пор не возвращались. Как вы все это узнали, прожив в Росином всего год? Я веду расследование о Лептина и узнал все это еще в первый день. Но, к сожалению, ничто из этого не помогло мне хоть как-то продвинуться к цели. «Почему? Сантери – сын Райндера. Очевидно же, что при жизни они поругались из-за чего-то, а теперь не могут друг друга простить, но просто не помнят, за что». Эйрон Флор вздохнул, а уголки его губ дрогнули. «Потому что Сантери – неродной сын Райндера. Я выяснил, кто он такой. Но, если честно, лучше бы этого не делал». «Почему?» – упавшим голосом спросила я, без спроса опускаясь на диван рядом с эльфом. «Я поделюсь с тобой» а ты побежишь информировать призраков. И весь мой план полетит к чертям собачьим. Я не скажу. Клянусь, не скажу. Настоящий сын Виконта Райндера обладал бытовой магией, как и все в их роду, даже как покойная мать. Тот Сантери, что сейчас в твоем доме, не имеет и никогда не имел магии. В 20 лет Сантери вдруг, внезапно, потерял силу. От обследования отказался. Сказал, что рад потере магии. И никому даже в голову не пришло, что перед ними совершенно другой человек. Сандери Норден в прошлом носил имя Айроттико. Родился в лесу в шайке разбойников. До 20 лет, как и все нормальные разбойники, грабил торговцев. Но это ему наскучило. Он пришел в дом Виконта Райндера, чтобы поживиться там. И, к своему великому удивлению, обнаружил, что похож на единственного сына Виконта. «С каждым словом, которое произносил Эйрон Флор, мой род открывался все шире, глаза становились все больше, в голове начало шуметь, мозг пронзила страшная догадка. Рассказать, что было дальше, или сама поняла?» – спросил эльф «Я хотела слышать правду». Он убил настоящего Сантери и занял его место после чего благополучно прожил всю жизнь под чужим именем и умер под чужим именем. А после смерти его призрак вернулся в поместье, чтобы очистить душу от греха, попросив прощения у Райндера. Райндер здесь за тем же, чтобы суметь простить Айрона Тика, называющего себя Сантери Нортоном. «Но они оба не знают об этом», — шепотом произнесла я. Говорить в полный голос не было сил. «Именно». «А вы? Как вы узнали?» «А это не секрет. Супруга Сантери Нордена, то есть Айротика, перн рассказала об этом издательскому дому «Серый волк». Новость гремела на все королевство. С годами затихла. Сама же перн узнала потому, что ее супруг на смертном адре решил во всем признаться. Думал, что таким образом сумеет вымолить прощение у создателя. Но, увы, прощение он должен был получить от Райндера». А где сама Пэрон? Вы сказали, она продает варенье. Почему она не осталась в доме? Наследство ведь наверняка перешло бы ей. Она не смогла жить вместе где случилось убийство. Ее всю жизнь обманывал собственный муж. Такое не каждая сможет вынести. Хорошо. Ну а их дочери? Они знают? И вообще, откуда у них тогда магия, если они родились от Айра? Девочки унаследовали магию от матери. Перен внебрачный ребенок, но не знала об этом. Ее магия спала из-за того, что она не развивала свою силу. Девочки получили магию, но все их знакомые и даже сама Перен думали, что от Сантери, ведь он когда-то был магом. Как все сложно! Какой ужас! В моем доме живет убийца! Я схватилась за голову, мне казалось, что она вот-вот взорвется. Все тело затрясло, как в лихорадке. Я всхлипнула, слезы сами потекли по лицу хотя и пыталась как-то их сдерживать. Успокойся. Призрак аэро не убийца. Он не помнит свою жизнь. А даже если бы и помнил. Это было много лет назад. Сейчас уже не имеет значения, что он натворил. Мне лишь надо узнать, как отправить и его, и Райндора в призрачный мир. Духам здесь не место, вне зависимости от того, кем они были при жизни. Он его никогда не простит. Я бы не простила. Вот именно поэтому ты и не должна говорить им ни слова. Никому вообще ни слова. Поняла? Люди не должны входить в дом, потому что если случайно в разговоре упомянут эту историю, духи поймут всю правду. Но что делать? Они ведь не уйдут туда, куда следует пока не разберутся между собой. Господин Флор! Я, забывшись, схватила мужчину за руку. А мне что делать? Все то же самое, что и раньше. Но не вздумай показать вида, что знаешь. «А вы что ищете? Призраки сказали, что вы ищете информацию, как вернуть их воспоминания. Но если вы это сделаете, они точно все узнают!» «Алевтина!» — хохотнул Эйрон, и я, удивившись тому, что Дроу показал эмоции, отпрянула. «Ты знаешь, что забавное? Я темный эльф. Вернуть призракам воспоминания мог бы еще в первый день, как прибыл сюда. Но мне нужно другое. Во-первых, они должны вспомнить лишь одну вещь что-нибудь о внезапно появившимся среди людей во младенчестве темном эльфе, моем брате. А уже потом, самое сложное, я должен сделать так, чтобы воспоминания Сантери исказились. И он думал, что должен попросить прощения, ну, допустим, за разбитый, любимый графин виконта или что-то вроде этого. Они не узнают настоящую причину, по которой находятся не в призрачном мире, а среди живых. Ты поняла меня? «Смутно!» – прогундосила я, вытирая мокрое от слез лицо. «Вообще, да, поняла, но даже подумать не могла, что все так серьезно. Это ужасно!» «Не реви!» Эйрон Флор откинулся на спинку дивана, прикрывая глаза, кстати. «А ты сама кто?» «Это поместье, насколько мне удалось узнать, никому не принадлежит. От него отказался даже король. Дом оставлен на саморазрушение. Ни на одну из дочерей Пэррента не похоже». «Так кто ты?» Вопрос прозвучал неожиданно. Я соскочила с дивана, вытерла остатки слез и зачем-то сделала книксон «Мне пора идти. Спасибо вам, господин Флор, за то, что посвятили в расследование. Я очень вам благодарна. Всего доброго!» И убежала, пока эльф снова не стал допытываться. Но пока не вышла за ворота, чувствовала спиной его задумчивый взгляд. Могла ведь соврать. Но так растерялась, что все слова вылетели из головы. Подойдя к дому, я остановилась на пороге главного входа. Двери теперь всегда были нараспашку, чтобы помещение проветривалось. Грабителей и разбойников я не боялась, призраки хорошо защищали наше жилище. Я усмехнулась самой себе, зацепившись за мысль, что разбойник внутри дома у меня уже есть. Мы все постирали. Передо мной внезапно появился Сантери. Он улыбался так по-доброму, а я смотрела в бесцветные глаза старика, и не могла поверить во все то, что слышала от Эйрона буквально пару минут назад. Но это правда. Передо мной стоит убийца сына Райндера. Человека, который вместе с ним сейчас стирал постельное белье, убирался в покоях, такой, как господин Флор не стал бы придумывать эту страшную историю лишь для того, чтобы напугать меня. Я это знала наверняка. Хорошо. Я спрятала глаза в пол и прошла мимо духа. Он полетел за мной, не отставая ни на шаг. «Алевтина, что произошло? Ты плакала?» «Все в порядке», — ответила я сквозь зубы, изо всех сил стараясь не заорать во весь голос. «Убийца! Убийца! Если что-то случилось, расскажи. Все в порядке, Сантери!» «Ладно, ты говорила, что составишь список дел, он еще не готов». Я, войдя в свои покои, громко хлопнула дверью перед носом призрака. не специально Сквозняк вырвал дверь прямо из рук. Сантери мог свободно просочиться и сквозь стены, но не стал делать этого. А я села на диван и задумчиво уставилась в камин. С одной стороны, мне было безумно жаль и Райндэра, и Сантери. Последний выглядел растерянным из-за того, как я с ним разговаривала, и мне было стыдно за это, но я ничего не могла с собой поделать. Меня разрывало от осознания того, что прямо со мной, в одном доме, живет и отец жертвы, и убийца. Просидев так часа, может и больше, я все же решила, что надо составить список дел для духов. Раз живут тут, им нравится хозяйничать, пусть занимаются этим, а я возьму на себя огород. Призраки не могут выходить из дома, а так бы облагораживание территории я с радостью на них повесила, особенно на Сантере. Райндер! Призрак появился тут же. Встал у дверей, нервно теребя пуговицу на фраке. Судя по растерянному виду старика, Сантере рассказал ему, что я не в духе. Пришлось улыбнуться, чтобы не показаться злой. «Принеси, пожалуйста, из кабинета деревянный ящик, в котором лежат гранитные фигурки, чернильница, перо, и захвати со стола чистый лист бумаги и карандаш». Дух исчез в мгновение ока, а вернулся через минуту уши через двери. Ящик ведь не обладал способностью проходить сквозь стены. «Вот, пожалуйста». Старик поставил его на столик у дивана и снова отошел подальше от меня. «Все хорошо». — заверила я его. — Садись со мной, будем составлять список дел. Призрак кивнул, поразмыслив, и осторожно приблизился к дивану. Постоял так еще с минуту и все же сел рядом со мной. Я скосила на него взгляд, представляя себе ту боль, которую Райндер испытает, если узнает, что на самом деле пять лет воспитывал того, кто убил его сына. Сердце сжалось так сильно, что на мои глаза выступили слезы. «Все-таки что-то произошло, да?» – тихо спросил дух. «Ничего такого, Райндер, все хорошо. Я просто вдруг узнала, что семян васильков в вашем мире не существует, а это мои любимые цветы». Призрак поверил в мою ахинею и расплылся в улыбке. «Да что ты, подумаешь, Васильки, мы тебе других цветов насадим, целую поляну». «Вы из дома не выходите», – хохотнула я, смахивая слезы. «А мы не будем выходить». «Мы так из окна, Семен, набросаем!» Я рассмеялась в голос. Не потому, что было очень смешно, а чтобы заглушить истерику, рвущуюся наружу. Райндер положил ладони на мои плечи. Я ничего не почувствовала, да и он тоже, но все же было приятно, что меня поддерживают. «Давай писать!» Когда успокоилась, взялась за карандаш и вытащила из ящика лист бумаги. «С чего начнем генеральную уборку?» «Кухня и мои покои уже чистые», А вот остальные комнаты нуждаются в порядке. Предлагаю начать с еще одних покоев. Для кого же? Для меня. А потом для Сантери. Зачем? Ну, мы хоть и не спим, иметь свою комнату, кровать, ванную очень хочется. Находясь в обычной человеческой обстановке, чувствуешь себя почти живым. А почему вы раньше не обустроили себе спальни Не было желания. Пожал плечами старик. Природа мертвых такова, что мы несем лишь разрушение. Ладно. Я записала первый пункт. Убраться в двух покоях. Тогда давай так. Ты убираешь свои комнаты. Сантери свои идет. Ну, вместе как-то подручнее. А вы, я смотрю, подружились. Хмыкнула, внимательно наблюдая за реакцией призрака. Тот снова пожал плечами. Нет. Я все так же испытываю к нему ненависть. Но эта ненависть не настолько сильна, чтобы не попытаться наладить отношения. Иногда мы даже разговариваем. Почти не деремся. Раздался треск. И я вздрогнула, ошарашенно глядя на сломанный пополам карандаш в своей руке. Отбросила его на столик и, вытащив из ящика другой карандаш, продолжила заполнять список.